Глава сотая. Зайдя в магазин, Джек, Рон и Гастон тотчас отправились в дальний его конец и встали у торцов стоек таким образом, чтобы контролировать длинные проходы. «Хозяин, я выпью сок?» – спросил майор. «Пейте?» – пожал плечами продавец. «Потом предъявите упаковку и заплатите». «Спасибо». Джек и Рон последовали примеру Гастона. Все трое попивали из пластиковых кубиков сок и делали вид, что внимательно изучают этикетки на коробочках с молочной смесью и банках с консервированным ревисом. Магазинная дверь отворилась, послышался топот множества ног. Хозяин заметил опасность первым и закричал: "Мамочки мои, грабители!" "Мы не грабители!" по слогам произнёс командный голос. "Мы работаем на государство. Просьба всем предъявить документы!" Гастон, Джек и Рон достали автоматы. Они и не думали выходить из своих убежищ. «Эй, вы трое! Сдавайтесь! Вы окружены!» «Пошел в задницу!» Ответил Гастон и как только заметил движение, выстрелил. В проходе, который контролировал Рон, появился человек, и Рон всадил ему пулю точно в грудь. Раненый отлетел к стене, роняя дробовик, который тотчас подхватила чья-то рука. Метнулась тень в секторе Джека. Он выстрелил, но не точно. В ответ прилетел заряд картечи, которая разнесла несколько банок с огурчиками. Они свалились на пол, запахло уксусом. «Мока!» – прочитал Джек на одной из упаковок. «Вес – 2 кг!» Сняв упаковку с полки, он показал ее Рону. Тот сразу понял и кивнул. Джек метнул пакет, а Рон выстрелил. Однако пуля только сорвала кусок упаковки, так что эффект был ничтожен. Со второй упаковкой все получилось лучше. Рон разнес ее в клочки, и весь дальний конец торгового зала погрузился в молочный туман. Следом за вторым пакетом последовали ещё два, а потом Джекс стал бросать двухлитровые бутылки с рапсовым маслом. Бутылки были не так заметны, и Рону стал помогать Гастон. Пластиковые ёмкости взрывались, разбрасывая золотые капли и вызывая отборные ругательства в лагере противника. Его попытки поменять место дислокации ни к чему не приводили. Люди поскальзывались и с грохотом валились на пол, роняя оружие. Перебегая от стеллажа к стеллажу, они мешкали и получали пулю за пулей. Правда, наверняка убитые вдруг стали ползать, пользуясь мучной завесой. Бронежилеты, догадался Джек и, увидев чуть о ногу, выстрелил. Продавец магазина при каждом выстреле громко вскрикивал и стукался головой о прилавок, под которым прятался. Удалось ранить человека 4, прежде чем противник пошёл на переговоры. Ваше сопротивление бесполезно, закричал старший. Сейчас сюда прибудет отряд ФСКР специального назначения, и вам придёт конец. Так вы из федеральной службы? спросил Гастон. Да. А вы? Мы из четвёртого управления. Да вы что? Было заметно, что федеральный агент действительно удивлён. Тогда почему мы стреляем друг в друга? Не знаю. Мы полагали, что вы преступники. Но я же представился. Мало ли кто как представляется. Предлагаю закончить это безобразие, старший агент. Откуда вы знаете моё звание? Это мой секрет. Кстати, ваш заправщик выглядел слишком ухоженным для простого рыбатяги, да и кепка на нём явно с чужой головы. Мы отправили настоящего заправщика в адгул. Понятно. Однако одежку нужно было приготовить свою. В следующий раз исправимся, сэр. Ну так я выхожу? Выходите, старший агент. Мы стрелять не будем. Федерал выглянул из-за стойки и Гастон приветливо ему улыбнулся, держа автомат на плече. "Идите, не бойтесь". Старший агент сунул пистолет в кобуру и направился к Гастону. Они пожали друг другу руки. Этот фокус с мукой был для меня полной неожиданностью, а масло только усугубило ситуацию. Опыт приходит с годами. "Дэвид, Боб, наберите продуктов. Нам пора уходить". Рон схватил со стойки пустой пакет и начал складывать в него всё, что ему приглянулось. Джек стал ему помогать. Со стороны двери доносились стоны раненных. Что мне сказать спецназу? Скажите, что противник прорвался через подсобное помещение и растворился в неизвестном направлении. Но я же должен вас преследовать. Как преследовать? У вас же половина людей ранена. Ранена. В магазине скользко. Очень скользко. Ну и как преследовать? Никак. Вынужден был согласиться старший агент. Приедет спецназ, оставляйте его здесь. А раненых сажайте в их транспорт и примиком в госпиталь. Вот за это вам скажут спасибо. Благодарю вас, сэр. Не за что. Дэвид, Боб, готовы? Готовы, сэр, ответил Рон, показывая набитый пакет. Тогда мы уходим. Идём через подсобку, а то у дверей такое дерьмо. Троица прошла за прилавок, из-под которого наконец выбрался продавец. "Эй, а кто заплатит за эти разрушения?" закричал он. "ФСКР, кто же ещё?" не оборачиваясь, ответил Гастон. Он указал на пакет в руках Хрона и добавил: "За это тоже."